Глава вторая. Вредные советы. С дополнениями и комментариями. Чтобы не пототь тебя излишне разветвлённой системой селекции, я решил структурировать все приёмы в соответствии с фазами развития отношений. Какие-то МЖХ применяются в начале вашего знакомства, какие-то наоборот уже только в совместной жизни. Но все эти хитрости и уловки составляют цельную и очень внятную картину, которая прекрасно выражает отношение женщины к мужчине и которую ты просто обязан изучить. Ну что, дружище, давай пристальнее взглянем, что там такого полезного насоветовали нашим подругам. 2 1. Используйте свой внешний вид. Женщина кормит грудью не только детей, но и мужские взгляды Отрывной календарь. Знаете ли вы? Испособие для стервы. Носите сексуальную одежду, носите сексуальное бельё, дразните мужчину своим внешним видом. Пусть ваша одежда всегда намекает на то, что находится под ней. И тогда мужчина пойдёт на всё, чтобы продвинуться дальше. Приём. Эксплуатация либидо. Формирование аттракции. Цель Я уже писал, что женщины своего рода энергетические вампиры. Для нормального функционирования им необходимо мужское внимание. Есть внимание подруга уверена в себе, сверкает глазками, имеет блестящую шорстку и холодный нос. Э, последнее вычеркни, это из другой книги. В общем, женщина плюс мужское внимание равно женщина на пике блаженства. Нет внимания женщина моментально сдувается, как гелиевый шарик. из которого улетучился газ. Так что все ухищрения, которые женщины предпринимают, работая над своей внешностью для привлечения мужского внимания, делаются в первую очередь не для нас, как ты, полагаю, был до сих пор уверен, а для себя. Впечатление сексуальной составляющей, нарочитая сексуальность, различная одежда в стиле я только что с Тверской, призваны эксплуатировать самое сильное чувство, которое мужчина испытывает к женщине половое. А сексуальное внимание к ним женщинами ценится гораздо выше, чем любое другое, поэтому и вызывать его они стараются чаще. Вход идут просвечивающие блузки, короткие юбки, глубокие декольте, намекающие на то, что в их недрах таятся восхитительные плоды, брюки с низкой талией, позволяющие видеть верхнюю часть ягодиц, и такая декольте для задницы. Ну и всё остальное. Но привлечение внимания это, как говорится, в рабочем порядке. А уточнённой целью является поимка такого мужчины, который поведётся на источаемые самкой сексуальные флюиды и очарованный ею позволит собой управлять и дальше. Как понимать и что делать? А, что ты хочешь делать? Женщина и должна выглядеть привлекательной. И нам приятно, и им польза. Менять тут ничего не нужно. Ты же не хочешь надеть на всех женщин апельсин? Но при этом всегда помни: чем более сексуальной женщина хочет выглядеть, тем более нарочито она демонстрирует свою физиологическую женственность, как можно откровеннее подчёркивая вторичные половые признаки, тем более вероятно, что первое: она неуверена в себе и потому постоянно нуждается в мужском внимании. Второе: Даже если она окружена вниманием, ей хочется ещё больше, больше. Это значит, что она, вероятно, является избалованной эгоисткой, одержимой стервой и охотницей за головами. Ни то, ни другое, ни третье тебе не нужно. Третье: если у тебя уже сложились с этой подругой отношения и привлечение внимания не стоит для неё на первом месте, тогда она однозначно пытается тебя попрочнее заорканить. Испорза привязку на секс или же просто планирует манипулировать тобой, отвлекая внимание на свои болки. Каждый оценивает мир, глядя через призму собственной личности, и женщина, как существо, для которого привычнее не быть, а казаться, придаёт внешнему виду гораздо большее значение, чем мы с тобой. Она всегда встречает поодёжке. Используй это, чтобы произвести на неё впечатление. Дамы сразу испытывают положительные эмоции в отношении опрятного и хорошо одетого мужчины. Тут можно ещё вспомнить и классический женский бзик на обуви. Твои личные качества могут быть ниже уровня моря, но если туфли вычищены, женщина растает. То, что приличная одежда вовсе не подразумевает порядочность. Женщина могут осознать только в процессе общения, но первое впечатление, которое, как они любят говорить, самое верное. составляется именно по одежде. Имей это в виду. Впрочем, как и хорошие манеры, изящное джентльменское поведение и хорошее воспитание оказывают мощнейшее воздействие на женщину, вовсе не уступающее оружию противной стороны. Так что в данном случае можно сказать, что ты можешь использовать описанную манипуляцию в её мужской модификации. Ответь на короткую юбку и глубокий вырез своей стильностью, тактичностью и галантностью, и будь уверен в победе. Вывод: все женские манипуляции стартуют из одного пункта. Женщина использует свою внешность и свой внешний вид, вне зависимости от того, насколько откровенно она демонстрирует свою сексуальность, об этом подробнее в следующей главе. Она сходу одним внешним видом уже будет стараться заставить тебя отнестись к ней внимательнее и благосклоннее. Женщина всегда рассматривает тебя как основного поставщика всех благ, и для их получения будет стараться повлиять на тебя в первую очередь с помощью пробуждения твоего либидо. И тут решай сам, соглашаться на это или нет, оценив, что ты получишь взамен. И получишь ли что-нибудь? 2 2. О! Oh. Какие женские чары. В одежде девушки должно быть специально отведено место для обращения нескромных взглядов. Отрывной календарь, знаете ли вы. И пособие для стервы. Для того, чтобы повлиять на мужчину, подчинить его своей воле и заставить его принять нужное вам решение, используйте свои женские чары. Вызовите у вашей жертвы физическое влечение к себе. Собираясь на встречу, оденьтесь чуть более откровенно, но не вызывающе. Не забудьте расстегнуть верхнюю пуговицу на блузке. Тщательно подберите духи и сделайте волнующий макияж. Даже на самой деловой встрече подайте себя как женщину. Мужчина заметит это, а когда в нём проснутся природные инстинкты, он уже будет не в состоянии рассуждать здраво. Приём: эксплуатация либидо, формирование аттракции. Цель, как сказано в одной неглупой книге, любой мужчина, который смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействует с ней в сердце своём. Манипуляция с пробуждением твоего либидо на это и рассчитана. Женщина провоцирует тебя захотеть её, сознательно или бессознательно, неважно. А это заставляет тебя решить, опять-таки без разницы на сознательном или подсознательном уровне, что ты должен для неё сделать нечто такое, чтобы в ответ она подарила тебе саму себя. Поэтому ты скорее всего, как ослик на верёвочке, пойдёшь навстречу желаниям женщины, которая на самом деле вовсе не собирается тебя одарить. Ситуация. Почти во всех журналах, радиостанциях, ТВ-каналах, в отделах сбора информации работают женщины-интервьюеры, чей профессиональный уровень обычно всерьёз не рассматривается. Да, и не имеет значения. Их просто используют как женщину. Таких корреспондентов, а это, как правило, совсем молодые девушки, вполне ухоженные и часто блондинки, обычно посылают на сложных, самых неразговорчивых и скрытных клиентов. И те разговаривают с ними гораздо более охотно и открыто, нежели с любым мужчиной. Женский шарм в сочетании с молодостью и миловидностью работает практически без сбоев. Как понимать и что делать? В принципе, женщин нельзя обвинить в том, что они используют такие удобные рычаги, вложенные им в руки самой природой. Многие дамы поступают так бессознательно. Эволюционный процесс запрограммировал это в них уже на генетическом уровне. Многие манипулируют сознательно, часто зло и цинично. Всё это тебе и нужно иметь в виду. Женщина всегда старается выглядеть максимально хорошо и призывно. Следовательно, она всегда пытается тобой манипулировать, иногда даже не понимая того сама. Не нужно быть параноиком и постоянно подозревать в такой манипуляции злой замысел. Но и полностью расслабляться тебе тоже не советую. Вывод. Демонстрация женщиной своей сексуальности всегда, я повторю, хорошо? Всегда есть попытка манипуляции. И когда она подходит к тебе, соблазнительно покачивая обёрнутыми в мини юбку бёдрами, это может значить только одну из двух вещей. Ты ей ужасно нравишься, и она не в силах этого скрыть, 1% вероятности, или она намеренно тебя как-то использовать, 99%. Кстати, первое второе не отменяет. 2 3. Будь ещё сексуальный. У одних главное полушарие находится в черепе, у других в штанах, а у третьих в бельгартере. Мартиша Адамс. Из пособия для стервы. Если вашего внешнего вида недостаточно для того, чтобы вскружить мужчине голову, используйте вербальное и тактильное воздействие. Говорите чуть ниже, чем обычно, так выйдет эротичнее. Модулируйте голос таким образом, чтобы в нём присутствовала сексуальная обертона. Даже если вы говорите с партнёрами об ипотечных кредитах, тембр и игра вашего голоса в этом случае повлияют на их подсознание, и им будет казаться, что в беседе присутствует сексуальная нотка. Если вы уверены в своей отразимость, можете как бы невзначай прикоснуться к собеседнику. Лёско погладить его по руке или плечу и даже поправить галстук это уже нарушение личного пространства, и хотя этот приём крайне действенный, его лучше применять к мужчинам, которые уже совсем тёплые. Женская красота и ухоженность в сочетании с намёком на сексуальный подтекст всегда гипнотизирует мужчину. Используйте это для достижения своих целей. Приём. Эксплуатация либидо, формирование аттракции. Цель получение благ и привилегий, стремление расслабить мужчину, заставить его потерять бдительность и пойти навстречу женщине, даже поступаясь своими интересами, в более широком разрезе интересами фирмы, страны и даже закона. Ситуация. В мемуарах одного писателя я встретил вполне стереотипную историю про старого лавеласа, работавшего в советские времена в каком-то крупном издательстве. Причём он был там вполне крупной шишкой и отвечал за окончательное решение о приёмке в печать новых книг. Этим и пользовались авторши всякой билетристики в своих интересах, а также молодые жёны начинающих писателей в интересах мужей. Сарафанное радио создало нашему герою вполне определённую репутацию, поэтому дамы в приватной беседе вполне определённо давали понять, что их благодарность за положительное решение о публикации будет просто безграничной. Ну и, разумеется, после принятия такого решения она пускала на себя вид оскорблённой благопристойности. Да как вы могли подумать такое? Да я совсем не это имела в виду. Вот разве что конячок. Как понимать, и что делать? Механизм манипуляции крайне прост и крайне действенен. Поэтому используется женщинами буквально на каждом шагу. Если просто внешнего вида глубокого выреза, короткой юбки и волнующего парфюма недостаточно, женщина начинает прибегать к более прямолинейным и действенным методам воздействия. В деловом и корпоративном кругу обычно используются описанные случайные поглаживания, придерживание за локоть, закидывание ноги на ногу с оголением колена, разумеется. Волнующие голосовые модуляции, игры с волосами, накручивание на палец, откидывание назад взмахом головы и тому подобное. В более близком кругу женщина использует более явные приёмы. Присловутая игра глазками, всевозможные ужимки, детский смех, невинный вид, бровки домиком, губки бантиком, трогательные поцелуйчики в щёчку и так далее. Вариаций немного, и все они очень узнаваемы. Э, получается, что подруга просто как бы флиртует, а ты такой прямолинейный, всё принимаешь за чистую монету. И явно выдаваемый аванс. С помощью такой манипуляции секретарша заставляет начальника поднять ей зарплату. Дамочка из красной Mazda избегает штрафа за нарушение ПДД. Бизнес-леди добивается у партнёров более выгодных условий поставки. Студентка провоцирует профессора поставить зачёт. Подруга раскручивает тебя на гламурную мобилку и так далее и тому подобное. А способ вычислить эту манипуляцию крайне логичен и прост. Если женщине от тебя что-то нужно в материальном плане или интеллектуальном, по деловым вопросам или по личным, она будет сопровождать свою просьбу выпячиванием своей женскости, ещё больше, чем обычно. То есть помимо внешнего вида, визуальное воздействие. Вход идут, как было сказано, вербальные и тактильные приёмы. Так что как только ты понял, что женщина начала усиливать на тебя своё женское давление, делай вывод: манипулирует. И опять-таки, прикинь, Стоит ли идти на встречу и что ты можешь получить взамен? Более того, если ты просёк описанную манипуляцию, то не только не подчиняйся ей, но постарайся стать к её автору ещё пристрастней. Дамы, использующие эту тактику, очень привыкли получать всевозможные бонусы за свои красивые глаза. И если ты сумеешь нарушить так хорошо отработанную технологию и обломать далеко идущие планы, это только пойдёт на пользу балансу инь и ян в нашем мире. Вывод. Не ведись на миражи. В большинстве случаев женские авансы являются фикцией. Ты можешь воображать себе что угодно, а девочка с самого начала не собирается ничего тебе давать взамен, хотя и показывает вид. Её цель в данном случае не дать, а получить. Поэтому будь умней, внимательней и циничнее. А если ты там что-то себе надумывал и в итоге попал в просак, Это твои проблемы, и винить тебе некого, кроме матушки природы и самого себя. 2 4. У вас просят телефончик. Испособие для стервы. Если мужчина предлагает вам при знакомстве обменяться телефонными номерами, никогда сразу не соглашайтесь. Сперва как бы подумайте, помешкайте, посомневайтесь, пошутите, посомневайтесь ещё немного. Главное не пережать. А затем продиктуйте ему свой номер, но его номер не записывайте. Вежливо откажитесь, сказав, что лучше будете сами ждать звонка. Он же мужчина. В конце концов, девочки и не должны звонить первыми. Приём. Использование патриархальных чувств и стереотипов воспитания. Цель: девушка даёт тебе понять, что за дальнейшее развитие отношений отвечаешь именно ты. А она хороша уже тем, что соизволила продиктовать тебе свой номер. Теперь типа всё в твоих руках. И то, как скоро ты позвонишь, расшифрует степень твоей заинтересованности этой дамой. А это в свою очередь поможет ей определить степень твоей управляемости. Вдобавок таким образом девушка на первом же этапе отсекает тех, кто не очень ей дорожит. Ведь ты перезвонишь только в том случае, если тебе действительно очень хочется. А уж твоя подруга найдёт способ это использовать. А ещё в этом случае девушка оберегает себя от опрометчивого поспебка. Ведь если она не удержется и позвонит тебе первой, ты поймёшь, что она в тебе тоже заинтересована и станешь более уверен в себе. А девочки хоть и любят уверенных в себе мужчин, но в плане отношений всегда стараются тебя запутать, ведь уверенным в себе человеком манипулировать гораздо сложнее. Как понимать и что делать? Итак, классика. Ты предлагаешь обменяться номерами телефонов, а лучше именно предлагаешь обменяться, а не просить номер у девушки, потому что тогда вы сразу как высокие договаривающиеся стороны оказываетесь на равных, и ты не выступаешь в роли просителя. А девочка тебя немного оморыжит, но потом диктует номер мобильника, отказываясь записать твой. Ломай манипуляцию с ходу. Пусть твой номер всё-таки будет у неё в мобильнике. Но для этого не нужно навязываться и быть занудой. Просто пошути в стиле: "Ну как же Госар может оставить такой подарок без ответа?" Или "Ужасно интересно, какая мелодия у тебя стоит на входящей?" И тут же, не отходя, перезвони по вновь записанному номеру. И, послушав мелодию, скорее всего, это будет какая-нибудь ужасающая попса, продиктуй под каким именем ты предпочёл бы оказаться в телефонной книге. Пусть девочка сразу занесёт номер в память. Всё. У неё есть твой номер, и это может спровоцировать её на разные необдуманные, но полезные тебе действия. Вывод. Приём с телефоном один из базовых. Все женские манипуляции стартуют уже в первые моменты знакомства. Но игра должна с самого начала идти по твоим правилам. Так что контролируй процесс с первой же минуты. 2.5. Никогда не звоните первый. И спасебе для стервы. Мужчина не должен понимать, что вы в нём заинтересованы. Ситуация всегда должна быть зеркальной. Он должен добиваться вас, а вы должны понемногу уступать. Если вам совершенно не вмоготу позвонить, хотя бы соблюдайте знаменитое правило 3 дней. В течение 3 дней не звонить мужчине. Это чтобы ваш звонок не сигнализировал ему, как сильно вы хотите с ним общаться. Но лучше даже если вам ужасно хочется с ним скорее поговорить. И встретиц, держите себя в руках и вообще, не звоните, пока он не появится сам. Приём. Сокрытие информации, псевдозагадочность, напускание тумана. Цель? Ну, тут всё ясно. Девочка убегает, мальчик догоняет. Женщины уверены, нам так нравится за ними гоняться, что мы готовы делать это с утра до ночи, забыв все прочие планы и отложив все остальные дела. И эта манипуляция тоже из разряда тех, которые с самого начала дают девочке понять, насколько ты заинтересовался ей и как легко ты управляем. В нашем случае выводы будут делаться из того, скоро ли ты перезвонишь и каковы будут ваши первые телефонные беседы. Как понимать и что делать? Разумеется, ты должен будешь позвонить первым, сидеть и ждать погоды у моря, милости от природы и активности от женщины не наш метод. Конечно, мы любим активных девчонок и ценим, когда они проявляют к нам интерес, ведь мы не такие упёртые манипуляторы, какими стараются быть они сами. Поэтому проявление интереса к собственной персоне практически ни один мужчина не сочтёт для женщины за какую-то зазорную слабость. Однако сами девочки так не считают. Так что вряд ли она позвонит первой. Опять же, и учебники для стерв так не советуют, а она их, будь уверен, прочла уже не меньше десятка. Так что звони сам. Звони, проводя скромную, но действенную контрманипуляцию. Для начала, как раньше и предлагалось, сделай первый звонок уже на первой встрече, до расставания. Неважно, будете ли вы в этот момент сидеть за одним столом или ты позвонишь от барной стойки, чтобы узнать, какой сорт мороженого она предпочитает в это время суток. Главное, чтобы как можно раньше состоялись первый звонок и, возможно, первая телефонная беседа. Тогда у неё в мобильнике уже будет твой номер. А, мистика первого телефонного разговора для девушек это очень важный момент. Будет разрушено. Телефон станет тем, чем он и является, просто средством связи. И не упускай из виду, так любимые женщинами правило 3 дней. Вообще нам, пацанам, это правило не очень понятно. Мы конкретные, считаем, что если хочется позвонить, то просто берёшь и звонишь. Почему тянуть, хитрить, манипулировать? Но женщина устроена по-другому. Кажется, я об этом уже говорил. Нет? Манипуляции в них не меньше половины живого веса, поэтому уж Анита это правило прекрасно знает. В наш век коммуникационных технологий они постоянно его используют. Об этом мы ещё поговорим дальше. А пока, поясни. Правило 3 дней прекрасно работает в обе стороны. Раз уж девочки так любят его использовать в отношении мальчиков, никто не помешает нам развернуть остриё этой манипуляции в обратную сторону. Э, если ты не станешь набирать её номер на следующее же утро, а выдержишь 2-3 дня перед первым звонком, это пойдёт тебе только на пользу. Ведь если девочка тобой заинтересована, то за эти 3 дня она, во-первых, понервничает о том, куда ты пропал, Во-вторых, 100 раз с теплотой припомнит день знакомства, в-третьих, соскучится. Потом она немного повредит, чтобы отомстить тебе за эти 3 дня, но в целом вторая встреча у вас пройдёт весьма позитивно. А главное, выходя в океан отношений, ты избежишь столкновения с первыми рифами манипуляций. Вывод: то, к чему тебя подталкивает манипулятор, не всегда есть зло. Звони первым, но не тогда и не так. Как это предполагалось манипуляцией. 2.6. Первый телефонный разговор. И способия для стервы. Когда мужчина позвонит вам в первый раз, помните, что первый телефонный разговор должен быть коротким. Не затягивайте его. Сделайте вид, что вы ужасно спешите, пусть даже это не так. Уклоняйтесь от объяснений. Валите всё на занятость по работе. Постарайтесь закончить разговор первый, оставив мужчину в ожидании следующего разговора, и пообещайте перезвонить, как только освободитесь. Приём. Аллош, сокрытие информации и напускание тумана. Цель: неожиданный звонок девочку дезориентирует, и она может в беседе показаться не такой, как хотелось бы. Аwidetildeй совет делать разговор покороче. Меньше шансов что-нибудь ляпнуть. Кто может ты после аврального свёртывания разговора будешь чувствовать себя несколько обескураженным. И это должно подогреть твои чувства. Как понимать и что делать? Во-первых, сразу будь готов к тому, что твой звонок воспримут как неожиданный. Скорее всего, он так и будет подан. Даже если девочка на самом деле не спала всю ночь, гадая, когда же ты перезвонишь. Возможно, она, взяв трубку и внутренне ликуя, даже для начала переспросит: "А кто это?" "Кто?" "Олег?" "Э-э, какой Олег?" "А, да, вспомнила, извини. Я тут замоталась и всё такое." Этот дешёвый приём применяется довольно часто. Во-вторых, заранее рассчитывай на короткий разговор. Ведь и в самом деле может получиться так, что ты позвонишь в неудачное время. То есть ты-то для себя выберешь удачное, а вот для того конца провода. Ну, короче, ты понял. В третьих, никогда не звони на шару, не имея чем заполнить разговор. Разговор не должен провисать ни в коем случае. И после его окончания ты должен оставить о себе крайне положительное и яркое впечатление. Заготовь пару анекдотов, настройся на позитивный лад, будь уверен в себе и шараш. Последний же пункт зависит от того, какова твоя подружка и какие впечатления остались у тебя от первой встречи. Если ты уверен, что в складывающихся отношениях ты явно становишься ведущим и девушка с радостью принимает такую твою роль, не помышляя о манипуляциях, то сразу зови её на свидание. И я желаю тебе удачи. Если же ты встретил приём, похожий на описанный выше, и чувствуешь, что девочка понемногу пробует тобой вертеть, то обрати её оружие против неё самой. Лучшая контрманипуляция это та же самая манипуляция, но с обратным знаком. В данном случае резко закругляй разговор. Извини, меня тут срочно вызывает к начальнику. Обещаю перезвонить, как только освободишься. И переходи к следующему разделу. Вывод Главный закон манипулирования в том, что манипуляция должна остаться незамеченной. И если ты при первом, втором, третьем телефонном разговоре столкнулся с описанной манипуляцией и распознал её, то ты для неё уже неуязвим. 27. Не торопитесь. Исподобие для стервы. Пообещав перезвонить, как только освободитесь, Перезванивайте только через несколько часов или даже на следующий день. Не забудьте подготовиться к следующему разговору, подобрав несколько интересных тем. Если он спросит вас, почему вы не перезвонили ему, как только освободились, скажите, что просто замотались и только сейчас вспомнили о нём. Приём. Ложь, сокрытие информации, напускание тумана. Цель: Как обычно, женщина хочет выглядеть лучше, чем она есть. И хотя с ней скорее всего можно побеседовать разве что о подводке глаз контурным карандашом, выслушать пару сплетен о какой-нибудь гламурной сучке или на худой конец узнать, в каком кафе она вчера ела суши, она понимает, что этого для беседы с тобой маловато будет, потому что все эти захватывающие темы, на которые потрачено столько часов в телефонных беседах с подружками, для тебя мало интересны. Э, ещё спасибо, если она это понимает, кстати, потому что некоторым девочкам даже такие элементарные вещи не в домёк. В общем, ей советуют подготовиться, чтобы в разговоре с тобой не выглядеть совсем уж глупенькой. Более того, чтобы выглядеть умненькой. Вообще мало кто из дам готов повышать свой уровень интеллекта и расширять свой кругозор каким-то общепринятым способом. Ну, там, книжки умные читать и тому подобное. Вовсе нет. Средняя женщина просто наpostcssит тумана, чтобы выдать желаемое за действительное. Кстати говоря, это касается не только первого телефонного разговора. Многие девушки примерно таким же образом готовятся к первому свиданию, а самые ленивые прибегают к распространённому методу, просто стараясь выглядеть загадочными и таинственными, а инициативу в разговоре предоставляя своему кавалеру. Сами при этом слушают, задают вопросы и собирают информацию. Но об этом Чуть ниже. А сообщение, что девушка закрутилась, должно опять же подогреть в тебе самолюбие и спортивный азарт. Как так? Неужели обо мне так просто забыть? Неужели она меня настолько не ценит? Нет, я покажу, насколько я крут. Поглядим, кто кого. На это всё и рассчитано взбодрить тебя, заставить тебя принять вызов и начать во все лопатки доказывать подруге то, что она и так прекрасно знает. Но, как водится, не показывает вида. Как понимать и что делать? Быть готовым к этой манипуляции, не дать застать себя в расплох. Если девушка обещает перезвонить как только, так сразу, но не выполняет этого обещания, перезванивая на следующий день, то тут всё понятно тебя выгуливают. В таком случае, делай вот что. Первое. Получив звонок через сутки после обещанного, просто пропусти его. Не бери трубку. Пусть её метод в очередной раз сработает против неё. Заставь её понервничать. Второе. Но не тяни и перезванивай сам минут через 10 после того, как она сбросит звонок. Это даст тебе возможность перехватить инициативу, а отболтаться всегда можно. Был в другой комнате. Третье. Не спрашивай, почему она не звонила. Не выясняй отношения. Запомни это раз и навсегда. Но вообще старайся не выяснять отношения с женщиной. Тем более не пытайся выяснить, почему она обещала, но не сделала, потому что тебе никогда не удастся получить на свой вопрос вразумительного ответа, а получишь ты скандал, обидку, ложь или попытку манипулировать. В принципе, вполне можешь напомнить о таких проколах, приводить их в пример и тому подобное, но без злобно и без упрёка. На самом деле, женщина очень переживает, когда видит, что ей не доверяют. Э, если ты не обвиняешь её в каком-то проколе, а просто даёшь понять, что воспринял его как должное, потому что ничего другого и не ожидал, то девочка сама постарается больше не наступать на эти грабли. Это в том случае, разумеется, если прокол был случайный. Потому что если это была манипуляция, как в данном случае, то девочка попытается повторить её снова и снова. А в этом случае тоже можешь не размениваться на лишнюю болтовню и ничего не выяснять. Просто выбивай у неё оружие из рук комментарием типа: "Да, я, в принципе, и не ожидал, что ты вчера перезвонишь. Всё, помните, это ведь не всем удаётся". Или даже: "Очень здорово, что ты вчера не перезвонила, всё равно не было времени поболтать. На меня тоже как всё навалилось, еле разгреб". Вывод: Женщина сознательно или интуитивно пытается манипулировать тобой в тех случаях, когда хочет выглядеть лучше, чем она есть, пытается перехватить инициативу или как минимум делает вид, что пытается, желает спровоцировать тебя на какую-то предсказуемую реакцию. 28. Будьте скрытнее. Исподобие для стервы. Преобретите услугу скрывать номер, чтобы ваш номер не определялся на телефоне абонента. Если возможно, уточните у вашего провайдера, нельзя ли оформить услугу антиавон по списку. В таком случае просто внесите номер вашего мужчины в список антиопределения. Тогда вы сможете скрыть количество звонков, которые вы ему сделали, пока он не брал трубку. Если вы не можете использовать такие возможности мобильной связи, То старайтесь делать проверочные звонки с других телефонов, с городских или же с телефонов подруг. Кроме того, никогда не оставляйте сообщения на автоответчике, как правило, они выглядят глупо и выдают ваше состояние в момент звонка. Приём. Сокрытие информации, псевдозагадочность, напускание тумана. Цель Дамские учебники советуют постоянно поддерживать тебя в состоянии некоторого напряжения, чтобы ты чувствовал, что цель всё время как бы ускользает. Поэтому подруга обычно старается не дать тебе понять, насколько она заинтересована в тебе и заинтересована ли в принципе. Разбираемая манипуляция вообще классика. Женщина желает наладить связь или получить информацию, но при этом старается скрыть свои усилия, чтобы у тебя сложилось впечатление, Что она холодна и бесстрастна, и никакого особого интереса к тебе не испытывает. Типа, она такая загадочная и неуловимая, что даже и не собирается тебе звонить. Хотя на самом деле она может набирать твой номер каждые полчаса, но тебя об этом, ну, знать не следует. Как понимать и что делать? Ну, а что тут сделаешь? Хм. Просто помни об этой манипуляции и не забывай, что женщина по возможности всегда будет напускать туману в ваши отношения. Так у неё остаётся гораздо больше возможностей для манёвра ведь это у тебя всё просто ты всего на всего хочешь завалить её в койку а у неё в отношении тебя скорее всего гораздо более глобальные планы от относительно безобидных вытрясти из тебя побольше внимания времени и денег до совершенно людоедских скажем выйти за тебя замуж все эти военные операции нуждаются в хорошей маскировке вот женщина и старается и так Если ты ожидаешь от неё звонка, или она обещала позвонить, или вы договорились созвониться и тому подобное, но никаких движений с её стороны не следует, то, вероятно, к тебе применяют данную манипуляцию. Я, разумеется, не рассматриваю вариант, когда ты вообще этой девушке не нравишься. И я, и мой коллега Пушкин тебя не раз предупреждали. Чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей. Поэтому особенно на ранних этапах развития отношений не демонстрируй особо свою привязанность к подруге. Пусть она видит, что ты ею поленён, но не делай из этого выводы, что на тебя можно сесть. Если она будет сомневаться в своей власти над тобой, то будет стараться её укрепить. В общем, если ты в школе хорошо учил литературу, можешь вспомнить способ, которым Печорин завоевал книжную мэри. Это классический пример Вывод: на первых этапах отношений женщина почти всегда будет стараться делать вид, что ты её не очень-то и интересуешь. Тем самым она стремится скрыть свои истинные чувства и больше располить тебя. Не поддавайся. Если она завязала с тобой отношения, то ты ей нужен в любом случае, и в конечном счёте скрыть это ей не удастся, как бы она ни шифровала свои телефонные звонки. 29. Медлите. Способы для стервы. По возможности, сразу не отвечайте на СМС, почту, сообщения в мессенджерах. Немного помешкайте, иногда пропускайте телефонные звонки, а также если вы видите, что звонит ваш мужчина, не срывайте трубку после первого же сигнала. Выдерживайте некоторую дистанцию. Заставьте его поволноваться. Пусть он привыкнет к тому, что вы не так легко доступны. Так даун станет ещё больше дорожить общением с вами. Приём. Третья информации псевдозагадочность напускание тумана. Цель. По тём тонких намёков такого рода, женщина намеренно подтолкнуть тебя к мысли, что общение с ней уже само по себе некое достижение, что оно отдаётся тебе не так просто, а значит и ценить его ты должен выше. В дополнение к тому, женщина скрывает истинные свои чувства и масштабы своей привязанности, в очередной раз пытаясь выглядеть холодной и загадочной, что, по её мнению, должно располить тебя ещё больше. Как понимать и что делать? Для начала традиционный совет. Не рыпайся, не нервничай и не суетись. А если ты всё-таки не в силах оставаться спокойным, тогда хотя бы попытайся не дать девочке это понять. Женщины в большинстве случаев ведут себя точно так же. Под маской внешней невозмутимости скрывается бешеная нервная деятельность. Позвонит, не позвонит, нравлюсь, не нравлюсь, что он имеет в виду и в каком смысле и так далее. Но если подруга более-менее опытна, ты этого никогда не заметишь, и это прекрасно работает. Сам вспомни, как часто тебя ловили именно на такой крючок. Итак, если девочка отвечает на твои СМС только час спустя или время от времени перестаёт поднимать трубку телефона, это значит, что первое, она манипулирует тобой вышеописанным способом, второе, она и в самом деле тобой не очень заинтересована, но не говорит об этом в открытую, предпочитая держать тебя на скамейке запасных. Так, на всякий случай У каждой женщины есть такая скамейка для мужчин, с которыми можно поболтать, сходить в кино и тому подобное, но с которыми девушка, в принципе, не планирует заводить никаких близких отношений. Правда, редко об этом заявляя откровенно. В любом из этих случаев причин для паники нет. Если ты не согласен занимать место на скамье запасных, то просто бросай эту хитрёгу и ищи кого-нибудь другого. А уж ежели тебя выдерживают, то Самое главное никогда не пускайся в выяснения. Забудь вопросы типа почему ты не ответила сразу или почему ты не брала трубку. Так ты сам себя выдашь, и девочке останется только довольно потерять ладони. Во-вторых, будь уверен, что твоё сообщение действительно дошло до адресата. Бывает ведь, что переданные по сети или мобильной связи сообщения просто теряются. Кстати, у тебя на такой случай в мобильнике должна быть включена опция сообщать о доставке текстового сообщения. что крайне полезно для отслеживания судьбы твоих SMS. Что же касается мессенджеров, то не получив ответа сразу, просто продублируй сообщение пару раз подряд с тем же текстом и без лишних вопросов. Не получив ответа, переходи в режим ожидания и смотри, как события будут разворачиваться дальше. Ну и в третьих, просто сам применяй такой же метод. Помни, что манипулятивный приём, который к тебе применяют, обычно замечательно работает и как контрприём. Об этом я уже сказал в предыдущей главе. Так что попросто сбавь обороты. И если тебя разводят описанным способом, то сам начни тормозить с ответами. Пропускать звонки. Ах, извини, я не слышал, был в другой комнате. Отвечать на один вопрос из трёх и вообще стань немного рассеянным, но контроля над ситуацией не теряй. Рано или поздно женщина не выдержит и сделает тебе предъяву за твоё поведение. Тут-то уже и рули по-своему. Можешь пообещать исправиться, но требуй того же и от неё, а можешь вскрыть карты и сказать, что ты знаком с этим видом манипуляции, поэтому к тебе его лучше не применять. Вывод: прими эту манипуляцию к сведению или отвечай тем же методом. Впрочем, можешь и просто оставить всё как есть. Ведь раз ты знаком с этим приёмом, то он и в самом деле на тебя уже не подействует. А девочка пусть себе играет. Тебе, тебе постяка. Ей приятно. 2.10. Будьте таинственны. Испособие для стервы. В начале отношений будьте загадочны. Не стоит выкладывать слишком много информации о себе. Интригуйте, не договаривайте, не открывайте свои карты. Отвечайте на вопросы уклончиво, не рассказывайте свою биографию, уклоняйтесь от прямых ответов на вопросы. Не показывайте свою заинтересованность молодым человеком и не раскрывайте секретов, не рассказывайте о ваших взаимоотношениях с кем бы то ни было. В общем, пусть визави почувствует в вас тайну. Также никогда не давайте прямого согласия ни на что. Пусть мужчина всё время чувствует, что у вас есть пространство для шага назад. это заставит его обеспокоиться, и он будет стремиться скорей и верней завладеть вами. Приём. Сокрытие информации, псевдозагадочность, напускание тумана. Цель пробудить в тебе азарт охотника и заставить вообразить о женщине не весь что. Сочинить для себя её неповторимость и необычность, уверовать в её загадочность, а там глядишь и влюбиться в неё. Как понимать, и что делать? Чем загадочнее хочет выглядеть подруга, тем меньше у неё за душой на самом деле. Такова истина. И если женщина явно интригует, это, в принципе, входит в программу минимум любого курса женского флирта. Старается скрыть побольше информации о себе, о своих целях, планах и тому подобное, начинает играть в женщину кроссворд, выражение Юрия Полякова. И ответ на каждый вопрос предлагает тебе угадывать. То это явная манипуляция с помощью псевдозагадочности. Но не устану повторять, что женская загадочность миф. Запомни это хорошенько. Женщина загадочна не более, чем морская свинка. Та тоже не отвечает на вопросы, смотрит влажным взглядом и при попытке поцеловать в носик отворачивается в сторону. Однако ни один поэт пока что не назвал морскую свинку таинственной незнакомкой, и ни один мужчина не считает её непостижимым и таинственным существом. Недосказанность, увеливание, пропускание вопросов, уклончивость, многозначительное молчание, лёгкая улыбка, рассеянный взгляд в сторону, формулировки типа не знаю, посмотрим, может быть и так далее. Всё это призвано заинтриговать тебя. Впрочем, в том случае, когда, как сказал поэт, обмануть меня не трудно, я сам обманываться рад. Можешь интриговаться, но постарайся не зайти в своих добровольных и подчас таких приятных заблуждениях слишком далеко. Если не хочешь в один прекрасный момент обнаружить вместо женщины Сфинкса заурядную морскую свинку. Эта манипуляция, разумеется, может быть использована и тобой самим. Веди себя так же. Не выкладывай о себе всё подноготное. Что-то умалчивай и не отвечай на все вопросы подряд. Уводи разговор в сторону. В общем, будь немного таинственным. Информационный люфт ужасно интригует женщину. Чем меньше о тебе знают, тем больше простора для фантазии. Если ты воспользуешься проведённым советом, то сам сумеешь заинтриговать даму, и она станет к тебе гораздо благосклоннее. Её любопытство притча в её языцах. Используй это в своих интересах. Вывод. Помни, что никакой загадочности в женщинах нет. Все они крайне простые и предсказуемы в поведении, и в желаниях, и в целях, и методах. Как ни печально, а тебе придётся жить с этим знанием дальше. Загадки нет, есть набор манипулятивных техник, большинство из которых женщины используют интуитивно, а ты подсознательно на них ведёшься. Поэтому не воображай себе лишнего. Дороже выйдет. 211. Собирайте информацию о мужчине. И способы для стервы. В начале отношений как можно меньше рассказывая о себе и оставаясь для вашего спутника загадочной, старайтесь больше узнать о нём самом. Под видом ответа на его вопросы задавайте свои, вообще переводите разговор со своей персоны на его. Внимательно слушайте и делайте выводы. Приём полицейский приём допрос. Цель в полном соответствии со схемой проведения манипуляции с помощью этой МГХ Женщина нащупывает точки, с помощью которых можно было бы тобой управлять. Как понимать, и что делать? Если женщина задаёт вопросы, это значит, что она хочет побольше о тебе узнать. И это понятно, поскольку на ранних этапах отношений она тебя тестирует и прикидывает, подходишь ли ты ей. Но чем больше она про тебя знает, тем более манипулируемым ты становишься. Так что не выдавай о себе сходу слишком много информации. Она в нашем мире стоит очень дорого, тем более если это твоя личная информация. Не стоит разбрасываться ей направо и налево. Мы уже говорили об этом в предыдущей главе. Чем больше про тебя известно, тем больше рычагов воздействия на тебя ты даёшь любому, кто захочет ими воспользоваться. Так что не рассказывай о себе лишнего. Даже если ты не параноик и ничего не боишься, просто подумай, какое впечатление полученная информация может произвести на твою новую подружку. Не исключено, что ты скорее её разочаруешь, чем вдохновишь. И у вас никогда не произойдёт ни то, чтобы секса, а даже и второго свидания. Однако, поскольку что-то говорить тебе придётся, о себе излагай только хорошее. Если ничего хорошего о тебе сказать нельзя, выдумывай что-нибудь. Кто проверит? Трави и прославное прошлое и блестящее будущее, полощи мозги и заряжай фуфило. Проезжайди на подругу в впечатлении. Только потом не забудь, что наплёл, а то можешь запутаться. А вообще, мало ли тем для беседы. Обсуди с ней новые кинофильмы, расскажи пару байек про своих друзей, покритикуй модных исполнителей, похвастайся личными достижениями в каком-нибудь экстремальном виде спорта или чем-то там занимаешься. В принципе, и о себе можешь рассказать, но контролируй процесс, потому что женщине только дай волю. Она любую беседу может превратить в допрос, и вряд ли это в итоге пойдёт тебе на пользу. Прекрасно понимаешь, что тебе и самому неплохо было бы собрать побольше информации о своей будущей подружке. Кто она и откуда, что любит, а что нет, вкусы и планы, душевной склонности и предпочтения. Всё, что ты узнаешь о ней, поможет тебе в выстраивании отношений с ней и при необходимости в манипулировании. Вывод: научись быть по-хорошему скрытным. Чем больше личной информации о тебе известно женщине, тем больше рычагов для манипуляции она получает. 2.12. Нас камнёз опасных. И способие для стервы. Если вы холодны к мужчине, но не хотите его терять, Не демонстрируйте свои истинные чувства. Лучше покажите ему, что вы в нём заинтересованы. Делайте ему авансы, намекайте на сексуальные отношения, но не форсируйте события. Оставляйте его на расстоянии, не давая сократить дистанцию. Таким образом, ничего не теряя, вы приобретёте всегда готового вам помочь друга и воздыхателя. Приём Ложь, эксплуатация либидо, использование патриархальных чувств, напускание туман. Цель. Случается, что подруге на пацана, в принципе, наплевать, но она предпочла бы держать его на коротком поводке в качестве поклонника, с которым никогда не станет заводить сколько-нибудь близкие отношения, но которого можно использовать как жилетку, физическую силу, банкомат или просто эскорт. Некая силиконовая телеведущая называет таких персонажей скорой помощью, а одна моя знакомая прихвостнями. Такому поклоннику постоянно делаются намёки, что для него, в принципе, не всё потеряно, и если он будет хорошим мальчиком, то когда-нибудь, когда-нибудь. Длиться такое может годами, но это сюжет отдельной песни. Как понимать и что делать? Пол поклонников есть почти у каждой женщины в возрасте примерно от 17 до 30 лет. Это парни, которым вечно предстоит сидеть на скамье запасных и которым достаются корешки, а вершки всегда получает кто-то другой. Так что, если тебя определили в разряд прихвостней или если женщина сама ещё не решила, в какой разряд ты для неё попадёшь, но хочет тебя подержать поближе, то ты почувствуешь на себе все прелести этой манипуляции. Вообще крайне неприятно, если женщина скрывает своё истинное отношение к тебе, потому что это может быть как хорошие отношения, женщина пытается обезопасить себя и привязать тебя покрепче, как ты читал в предыдущих главах. Так и равнодушно. Женщина хочет тебя просто использовать, как в разбираемом примере. Однако ты ведь тоже, так сказать, участник соревнования, и твои действия зависят в том числе и от твоих чувств. Вариантов немного. Первое она тебя не любит, и ты её нет. Развернись и уходи. Твоё время тоже чего-то достоит. Зачем тебе давать собой вертеть, когда на воле бегает столько хороших девчонок, которые будут ценить тебя гораздо больше. Второе она тебя не любит, а ты её, да. Тебе не повезло. Однако история учит, что настойчивость и искренние чувства тоже побеждают довольно часто. Так что просто будь осмотрительным. Менее навязчив, забудь про сопли, стань круче и заставь её оценить тебя по достоинству. Тогда у тебя возможно всё получится. Определи для себя примерный план и срок для завоевания её сердца и придерживайся его, соблюдая сроки. Если не выгорит, главное, не дай себя затянуть в круговорот смирения и новых и новых попыток. Ты можешь зря потерять годы. Не срослось? Выжигай её из своего сердца колёном железом. Не надо думать, что не сможешь. Сможешь. А лучшим подспорьем в борьбе с несчастной любовью тебе всегда станет другая девушка. Смотри только, чтоб не наступить на те же грабли. Третье. Она тебя любит, и ты её тоже. Вот ведь подпёрло-то. У некоторых сказок тоже бывает счастливый конец. Но не давай ей манипулировать в любом случае. Попробуй объяснить ей, что твои чувства не нуждаются в допинге, типа псевдозагадочности. И что если она тебя любит, твоё душевное спокойствие для неё должно быть важнее, чем любые игры. Четвёртое. Она тебя любит, а ты её нет. Если честно, в этом случае она вряд ли станет применять данную манипуляцию. У неё в запасе найдётся парочка других. Но история знает и такие варианты. Например, скрывая свои чувства и дразня мужчину своим потребительским отношением, женщина иногда добивается от него взаимности, как минимум, сексуальной. А затем уже эта взаимность может быть использована как фундамент новой манипуляции. В общем, если ты видишь, что девочка в тебя влюблена, а тебе на неё чхать, просто не дёргайся. Это у неё пройдёт. Если ты не желаешь ответить взаимностью, а ты имеешь на это полное право, то не отвечай. Пусть она сама с собой разберётся. Пусть делает вид, переживает, плачет, жалуется подругам. Главное не давай затащить себя в эту мясорубку. Любая твоя попытка что-то выяснить или помочь только сильнее привяжет её к тебе, потому что девочки совершенно однозначно оценивают любое внимание к своей персоне. А с тем, что в её глазах и в глазах её окружения ты в любом случае останешься с волочью, можешь смириться заранее. Девочки считают козлами всех пацанов, которые при первых признаках влюблённости со стороны женщины не приглашают её замуж. Так что не напрягайся на эту тему. Отнесись к её чувствам с уважением, но держись от него подальше. Целее будешь. Чтобы точно определиться, не попал ли ты в разряд прихвостней, просто выдержи неделю, две, три, подчиняясь её капризам, но при этом постоянно пытаясь продвинуть отношения дальше и урвать что-то для себя. Вероятнее всего, это будет секс, если, конечно, ты не Альфонс и не брачный аферист. Впрочем, в этих случаях мне тебя учить не пришлось бы. 2-3 недели вполне приличный срок для того, чтобы определиться, выйдет ли у тебя с этой дамой что-нибудь толковое или нет. Если да, могу постравить. Ну а если нет, рядом с ней не стоит задерживаться. В крайнем случае, оставь её для себя на своей собственной скамейке запасных. Тоз найт. Может, ситуация в будущем изменится, и ты всё-таки своего добьёшься. Но основные усилия обращай на поиск и окручивание другого, более симпатичного варианта. Но если ты видишь, что тебя разводят, то для начала определи сам для себя, насколько хорошо ты относишься к этой женщине и как долго готов испытывать судьбу, чтобы определить свет для тебя что-нибудь хорошее в отношениях с ней. Ведь только если ты безнадёжно влюблён, тебе никто не поможет. А если ты запросто можешь развернуться и уйти, сделай это без всякого сожаления. Вывод. Если женщина от тебя чего-то требует, но ничего не даёт взамен, задумайся над тем, не оказался ли ты на скамье запасных. И я тебе посоветовал бы как можно скорее её покинуть, либо, так сказать, выйти на лёд, либо сменить команду.